Я задумчиво поглядел на лари Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере. Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условие, веруя в меня, иначе не спасешься. Словно без веры со стороны, они сами не могли в себя уверовать. Прямо как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силы жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру. Она только требует от вас страстного желания познать реальность. Она утверждает, что вы можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди, может быть, сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть реальность можно с помощью знания. В более поздней эпохи индийские мудрецы, с нисходя к человеческой слабости, допускали, что спасение можно достигнуть также через любовь и добрые дела, но они никогда не отрицали, что самый достойный, хоть и самый трудный путь – это путь познания. Я что орудие его самое драгоценное, чем обладает человек. Его разум. Здесь я должен прервать свой рассказ и пояснить, что я не пытаюсь сколько-нибудь последовательно описать философскую систему, известную под названием «Веданта». Для этого мне недостает знаний. Да если б я ими и располагал, Такое описание было бы здесь неуместо. Разговор наш продолжался долго. И Ларри наговорил гораздо больше, чем я счел возможным воспроизвести, ведь я как-никак пишу не научный трактат, а роман. Для меня главное — Ларри. Я и вообще-то коснулся этого сложного предмета, только потому что, если б я не упомянул хотя бы вкратце, О раздумьях ларри и о его необычайных переживаниях вызванных возможно этими раздумьями очень уж неправдоподобной показалась бы та линия поведения которую он избрал и о которой читателю скоро станет известна мне до крайности обидно что я не в силах дать хотя бы отдаленное представление о его чудесном голосе, придававшем убедительность даже самым пустяшным его замечаниям, или о смене выражений на его лице, исполненном то важности, то легкой веселости, то задумчивом, то лукавом, сопровождавший его рассказ, как журчание рояля, когда скрипка выпивает тему за темой. Он говорил о серьезных вещах, но говорил... Просто, непринужденно, немного, пожалуй, застенчиво, но не более книжно, чем если бы речь шла о погоде и видах на урожай. Если у читателя создалось впечатление, что в его манере было нечто наставительное, то в этом повинен я. Скромность его была столь же очевидна, как его искренность. В кафе остались считанные посетители, кучины давно удалились. Печальное создание, промышляющее любовью, расползлись по своим убогим жилищам. Заглянул усталый мужчина и выпил стакан пива с бутербродом. Еще один, шатаясь как в полусне, заказал чашку кофе. Мелкие служащие. Первый отработал ночную смену и идет домой спать. Второму, поднятому звонком будильника... Еще предстоит томительно длинный рабочий день. Мне в жизни довелось побывать в разного рода диковинных ситуациях. Не раз я был на волосок от смерти, не раз соприкасался с романтикой и понимал это. Я проехал верхом через Центральную Азию по тому пути, которым Марко Поло пробирался в сказочную страну Китай. Я пил из стакана русский чай в чопорной Петроградской гостиной, И низенький господин в черной визитке и полосатых брюках занимал меня разговором о том, как он убил некоего великого князя. Я сидел в зале богатого дома в Вестминстере и слушал безмятежно певучие трио Гайдена, а за окном рвались немецкие бомбы. Но в такой тиковинной ситуации мне еще, кажется, не доводилось оказаться. Час за часом я сидел на красном плюшевом диванчике в парижском ночном ресторане, а лари говорил о Боге и вечности, об абсолюте и медлительном колесе бесконечного становления. Ларри уже несколько минут как умолк. Торопить его не хотелось. Я ждал. Но вот он подарил меня короткой дружеской улыбкой, словно вдруг вспомнил о моем присутствии. Приехав в Траванкур, я обнаружил, что мог и не наводить заранее справок о Шри Ганеше. Там все его знали. Много лет он прожил в пещере, в горах. А потом его уговорили спуститься в долину, где какой-то добрый человек подарил ему участок земли и построил для него глинобитный домик. От Тривандрума, столица княжества, будь туда не близкий. Я ехал целый день. Сперва поездом, потом на валах, пока добрался до его ашрамы. У входа стоял какой-то молодой человек. Я спросил его, можно ли мне увидеть йога. У меня была с собой корзина фруктов, традиционное приношение. Через несколько минут молодой человек вернулся и провел меня в длинное помещение с окнами во всех стенах. В одном углу на возвышении, за застланном тигровой шкурой, сидел в позе размышления, Шри Ганеша. «Я тебя давно жду», — сказал он. Я удивился, но решил, что ему говорил про меня мой приятель. Однако, когда я назвал его, Шри Ганеша покачал головой. Я преподнес ему фрукты, и он велел молодому человеку их унести. Мы остались одни. Он молча смотрел на меня. Не знаю, сколько длилось это молчание. Наверное, с полчаса. Я вам уже описывал его внешность. Но я не сказал, какая от него исходила необычайная безмятежность, доброта, покой. Огрешенность. Я после своего путешествия весь взмок и устал, но тут постепенно ощутил удивительное отдохновение. Он еще молчал, а я уже был уверен, что именно этот человек был мне нужен. «Он говорил по-английски?» — спросил я. «Нет». Ну, мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься. Тамильского, так что много понимал, и сам мог объясниться. Наконец он заговорил. Зачем ты сюда пришел? Я стал рассказывать, как попал в Индию, чем занимался три года, как ходил. От одного святого человека к другому, будучи наслышан о их мудрости и праведности, и ни один не дал мне того, что я искал. Он перебил меня. Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. Зачем ты пришел Ты пришел ко мне? «Чтобы ты стал моим гуру», — ответил я. Примечание. Гуру, учитель. «Единственный гуру — это Брахман», — сказал он. Он все смотрел на меня до странности пристально, а потом тело его внезапно застыло. Глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют самадхи, то есть сосредоточением, и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается, и человек становится абсолютным знанием сидел перед ним на полу, скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось. Сколько времени прошло, я не знаю. Потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты «Оставайся», — сказал он тебе покажут где можно спать меня поселили в хижине где шриганаша жил когда только спустился в долину здание где он теперь проводил и дни и ночи построили позже когда вокруг него собрались ученики и все больше народу стало приходить к нему на поклон Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал, размышлял, слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить. Говорил он немного, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его... Водили много мыслей и чувств, как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства эгоизма и плотских страстей. Толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание. Сама отречение, покорность, честь, твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за 3-4 мили. Там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы. Приходили из Тревандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его наставления. И все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души — не удалиться от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу, и что обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино со вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам, его милосердие, величие его души, его святость. Сама близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с неимоверной быстротой, я решил, что побуду там либо до его смерти, а он говорил, что не намерен много дольше обитать в своем бренном теле, либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение, ну, то состояние, когда ты, наконец, разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и абсолют одно». «Ну, а тогда что?» «Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется. И Шри Ганаша умер?» — спросил я. «Нет, не слышал. Не успел он это сказать». Как понял смысл моего вопроса и смущенно усмехнулся, чуть помедлив он продолжал, но так, что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса, явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного, было ли ему дано озарение. Я не все время проводил в ашраме. Мне посчастливилось познакомиться с одним местным лесничем, который жил на окраине деревни в Придгорьях. Он был ревностным почитателем Шри Ганеши. И когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек. Мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах. И если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. Я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня. Сначала автобусом до той деревни, где постоянно жил лесничий, потом пешком. Но проделать его стоило. Там было такое великолепие. И тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами, нанимал носильщика, чтобы тащил припасы и жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой, где стряпать. А внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там на высоте Никогда не было жарко, а по ночам бывало даже приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе, чем на двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал орех тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны. Я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопое олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды. Когда я прожил во Шраме уже два года, Я отправился в мое горное убежище по причине, которая, покажется вам, смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения. Пришел я накануне. А на утро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели. День был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно, почти незаметно для глаза, свет стал просачиваться сквозь темноту. Медленно как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилось, словно в предчувствии опасности. Взошло солнце. Ларри помолчал, виноватый улыбаясь. Не умею я описывать. У меня нет слов, чтобы создать картину. Я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются к тумана, а далеко внизу бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда я еще не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись в ногах, пробежала к голове. Такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а душа причастилась к такой красоте о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто. Все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал, если она продлится еще хоть минуту, я умру. Вместе с тем, такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Но этого не опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении и весь дрожал. Я уснул. Проснулся я в полдень, я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, а парю над землей. Я приготовил себе поесть, голоден был, как волк, закурил трубку, Ларри сейчас набил трубку и закурил. Мне страшно было подумать, что это было прозрение, и что я, Ларри Даррел из Марвина, штат Иллинойс, удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умерщвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут. А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера? Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение? Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка, как то, что знавали мистики во всех концах света во все века. Брахманы в Индии, Суфии в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии. И в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает невозможно, трудность в том, чтобы его объяснить. Слился я на мгновение в одно с Абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или, сказалось, родство с духом Вселенной, которая во всех нас скрыта, право не знаю. Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства. «Между прочим», — сказал он, — «вы можете коснуться мизинцем большого пальца?» «Ну, конечно», — сказал я и тут же это проделал. «А вам известно, что на это способен только человек и приматы». Рука поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно, в каком-то рудиментарном виде, сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком – стал лишь через несчетное число поколений. И точно так же, что если единение с высшей реальностью, которая пережила столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям, И они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир. «А как это должно на нас отразиться?» – спросил я. «Этого я не могу предугадать». Так же, как первое живое существо, обнаружившее, что может коснуться мизинцем большого пальца, не могло предвидеть, какие бесконечные возможности открывает это простенькое движение. О себе могу только сказать, что неизъяснимое чувство покоя и радостной уверенности, которое охватило меня в ту минуту, живет во мне до сих пор, и красота мира сияет мне так же свежо и ярко, как когда это видение впервые меня ослепило. Но как же, Ларри, ведь из вашей идеи абсолюта. Должно бы следовать, что мир с его красотой – всего лишь иллюзия. Майя. Неправильно полагать, что индусы считают мир иллюзией. Они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как абсолют. Майя – Это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как бесконечное могло породить конечное. Шанкар, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка. Понимаете, труднее всего объяснить... Почему и зачем брахман, то есть бытие, блаженство и сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом, совершенный, зачем он создал видимый мир? Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что Абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопы и голод, землетрясения и ураганы, и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы, могли быть созданы забавой ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить. Он полагал, что мир — это проявление Абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что Бог не может не творить, и что мир — есть проявление его Бога природы,